Глава 3 Башни Алавии сверкали золотом на ярком Солнце. Они служили маяками не только ночью. Днем их острые шпили тоже украшали небо сиянием. Отсюда, за воздушным пространством города, следили финисты. Парни с оперёнными крыльями прохаживались по перилам высоких обзорных площадок. Птичьи лапы с когтями, что были у финистов вместо человеческих ног от колен, позволяли им делать это, не напрягаясь. Тут и крылья-то редко кто раскрывал, разве что на облет, и появление сокола перед одной из башен вызвало у небесных стражей удивление. Парни проводили птицу долгими взглядами. «Не понимаю», — произнёс один. «А на соколиный двор уже не принято залетать!» Сокол свернул через террасы высокого сада к дворцу Берегинь. Иван дал детеру четкие указания – никаких соколиных дворов. Лучше, если финисты на смотровых башнях будут единственными, кто узнает о его прибытии. Сокол миновал чудесный высокий сад и полетел к большому балкону дворца. Несколько оборотней из числа серебряных алавийских драконов вышли туда подышать свежим утренним воздухом. Парни и девушки заметили птицу еще на подлете и теперь с интересом гадали, чей же это посыльный летит так прямиком. Сокол опустился на перила, распустил крыло, показывая на нем рисунок скрещенных топоров. Один из оборотней, увидев символ, поклонился. «Приветствую, посланник! Мое имя Тидан! Я дракон Верховной Берегини! Могу проводить тебя к ней!» Парень вытянул руку, предлагая её птице. Тидан понял без лишних объяснений, что послание сокола секретное, учитывая, что к лапке ничего не было привязано и что птица не направилась через соколенный двор. Сокол перемахнул на предплечье оборотня, и тот отправился в малый зал, где сейчас была Брада, с интересом поглядывая на птицу. Князь Релевый Иван пользовался просто невероятной благосклонностью берегини. Его соколы ровно на секунду задерживались на соколином дворе, чтобы показать крыло и тут же улететь, куда им было надо. Из распахнутых дверей малого зала доносился шум. Воины охраны этажа столпились в проеме, с интересом наблюдая занятия. В окружении шумной говорливой толпы младших учеников две старших ученицы сражались на кинжалах. Верховная берегиня Брада часто посещала учебные бои. Вот и сейчас сидела вместе с другими учителями и второй берегиней совета, Геневой, внимательно оценивая успехи старших учениц. Тидан вошел в зал, и сокол немедленно покинул его руку. Перелетел над головами детей и опустился на предплечье к Браде. Берегиня улыбнулась, узнав птицу. «Здравствуй, детир! Вести от князя?» – спросила она. Сокол наклонил голову. За общим весельем никто не заметил, как с лица Брады исчезла улыбка, когда детир начал передавать ей послание. Она становилась все серьёзней и, наконец, резко встала. Соревнование было в самом разгаре, а берегиня сделала знак Геневе, и они обе покинули зал. Берегини шли очень быстро. Миновали многочисленные лестницы и террасы за несколько минут и вошли в закрытый сад на самом нижнем уровне дворца. Садовые дорожки сегодня для них не существовали. Они шли напролом через кустарники, пока не уперлись в совершенно непроходимую стену, сплетенную из мощных ветвей. Но перед берегинями они медленно отползли в стороны, открывая проход. Брада и Генева шагнули внутрь тайного помещения. Могучие ветви образовывали плотные стены и потолок без просвета, свиваясь в круглое широкое помещение. В его центре, в каменном полу, располагался колодец. Неподвижная водная гладь сверкала у самых краев уходящего вниз углубления. «Брада», — позвала Генева, — «так что сказал тебе князь Иван?» «Сообщил, что выполнил мое задание», — ответила верховная берегиня, заглядывая в синее зеркало воды. «И то, к чему это привело?» — она провела ладонью над водой. «Госпожа наша, знаешь ли о белом волке?» Над колодцем собрался тонкий туман. Вода осветилась далеко-далеко в глубину. Поплыли прозрачные изображения, быстро наполняясь цветом. Картинка прикоснулась к поверхности и развернулась лицом к берегине. Туман растаял, обнажив горы. Взгляд скользил по снежным вершинам и извивающимся хребтам. Острые верхушки купались в солнечном свете, а низины еще окутывала тень. На широкий уступ за острым шпилем опустились крылатые псы. Четыре человека спрыгнули с их спин. «Покажи его», — сказала Брада. Взгляд приблизился и прирос к одному парню. Светлые волосы отличали его от остальных. Он потянулся, разминая затекшие мышцы. Поднял голову, глядя вдаль, и его голубые глаза посмотрели сквозь ветер на берегиню. Брада провела рукой над водой. Картинка затуманилась. «Второе послание, наверное, уже прибыло», задумчиво произнесла берегиня. «Интересную задачу ты мне задал, князь Иван». Воевода Алавии Байтар стоял у стола и, наверное, в сотый раз перечитывал письмо князя Релевы. Внешний облик главного военного начальника столицы и в хорошем расположении духа производил грозное впечатление из-за высокого роста и мощного телосложения, но в расположении духа рассерженном он был и того страшнее. Род Байтара шел из киторов, народа, имевшего ряд особенностей. Головы их мужчин и женщин венчали рожки, выходя из кости черепа совсем намного, они загибались, кончики заострялись и с виду походили на корону из восьми зубьев белого цвета. Такие когти выходили из кожи везде, где кость была близко к коже – на запястьях, на косяшках пальцев, на шейных позвонках. Добавить к этому жгучи черные волосы и глаза с зеленым блеском, и вид действительно получался внушительный. Да и нрав был крут и бесстрашен. При виде брады и геневы воевода швырнул бумагу на стол и свирепо оглядел берегинь. Ему лишь пара из доставала доставала для полной картины ярости. Глава Золотых Драконов, оборотень Рагор, был, напротив, очень спокоен. Несмотря на молодость, предводитель княжества Нохарт, главной воздушной силы Алавии, имел выдержку и мудрость, более свойственную зрелым драконам. Он почтительно наклонил златовласую голову перед Брадой и Геневой. Берегини сели на свои места за столом совета, и Брада спокойно спросила. «Что случилось?» «Прочти!» – прорычал Байтар. «Верховный воевода Байтар, верховная берегиня Брада», – говорилось в письме Ивана. В тёмное время спешу сообщить вам радостную весть. Талисман, вверенный мне, избрал в хранители моего племянника из внешнего мира и сейчас находится с ним. Зная о грозящей ему опасности, отправляю его немедленно в Олавию. Путь его не разглашаю, если попадет письмо не в те руки, до столицы он не доберется. Пусть ворлоки встретят его в землях Вограда. С князем Владимиром я свяжусь сам. Берегиня отложила послание, все это она уже знала. Байтар тихо закипал, и причин было много. БРАДА! начал он. Неделю назад ты, без согласия совета, лично вверила Рилевскому князю талисман. Теперь он пишет нам, что ключ воздуха выбрал себе хранителя. И если я правильно понял, из внешнего мира. Не расскажешь мне, как столь ценная вещь, как талисман, оказался в руках мальчишки? Берегиня вздохнула. Это произошло по моему приказу. И зачем же ты его отдала? До начала войны с Навией осталось недолго, ответила брада. «Я думаю, ты помнишь, что для победы нам нужны не только талисманы, но и сам хранитель. Совет отслеживает семьи потомков белых волков во внешнем мире. Племянник Ивана – один из них. Мы должны были проверить. Как видишь, не зря». «Тогда почему не сказать совету воевод об этом? Или мне?» – нахмурился Байтар. Берегиня покачала головой. «Тайну защищает ее незнание. Лишь я и князь Релевы знали, что талисман окажется во внешнем мире. И все равно слуга Аскарада его выследил». Воевода молчал еще мгновение. Брада, не мне говорить Верховной Берегине, чем грозит нам потеря талисмана!» Наконец произнес он. «Но если бы слуга Скорадо убил парня или забрал его с собой, повелитель выиграл бы эту войну до ее начала!» «Риск был оправдан», — твердо ответила Берегиня. «И чем же?» — тон голоса Байтара выдал его гнев. «Если князь Рилевой не шутит, то выбор талисмана пал на простого человека. Что может такой хранитель? Только сдохнуть в первом бою и вместе со своей жизнью потерять ключ!» «Высока цена шутки!» — подала голос Генева. «Сотни лет надежды в ожидании возвращения белых волков!» «Берегиня!» — зарычал воевода. Брада вздохнула. «Тебе нужно узнать еще кое-что о новом хранителе. То, что пугает даже меня!» — сказала она. Иван в своем послании рассказал верховной берегине все. Он прекрасно понимал, что утаивание сути темного оборотня в белом волке может обернуться непоправимыми последствиями. Его расчет был в другом. Если именно Брада доложит обо всем совету и сама выступит на стороне хранителя, то принять решение об убийстве Никиты или о насильственном изъятии у него талисмана будет непросто. Иван просил ее помощи, потому что догадывался, как глава совета воевод может отреагировать на сложившуюся ситуацию. Хорошо, что он не видел эту самую реакцию вживую. Брада захлопнула все ставни, закрыла все замки зала совета и буквально загородила собой двери. Байтар рвался немедленно отдать приказ. «Волк с темной кровью!» которая может в любой момент ответить на призыв хозяина. «Несет талисман!» Конечно, можно было понять воеводу. Слишком многое было поставлено на кон в этих играх крови. Только через час берегини успокоили Байтара. Воевода хрипло дышал после своих возмущенных выкриков, но рассуждал уже спокойно. «Если это новоявленное чудо сможет добраться до Алавии, не переродившись в подобное своему хозяину, это хорошо!» «Но я лично скажу ворлокам, чтобы они разорвали его, если на нем появится хоть одно пятнышко черной шерсти!» Брада устала села за стол. «Согласна», — кивнула она. «Тут мне нечего возразить». По большому счету, было уже утро, но в небе над Синевой еще сияли россыпи звезд. Князь Светополк стоял на обзорной площадке в раздумьях. Последние недели им не давали продыха. Соседний нохард временно не мог помогать Синеве. Атаки на владение золотых драконов не прекращались днем и ночью. На дальний сторожевой пост Селиславы тоже рассчитывать не приходилось. Крепость вдавалась вперед на пустынные территории перед Навией, и своих трудностей там было не занимать. Так что Синева обходилась своими силами. Сообщения разведки и вести из Алавии были неутешительными. Темная земля сильна как никогда. Участившиеся атаки драконов только это подтверждали. Святополк всматривался вдаль. Между главной сторожевой крепостью его княжества и Инавией была пустошь – равнина с выжженной травой и редкими кустами. Только у берегов нескольких серых озер едва проглядывали зеленые поляны. Первая горная гряда располагалась сразу за равниной и была видна, как на ладони. Но это ненадолго. Через час ее всю закроет непроглядный утренний туман. Святополк спустился во двор крепости и пошел на кухню. Повара трудились не хуже воинов, не покладая рук и по ночам. Вот и сейчас Старослав, главный повар, завидев князя, торопливо домешал ароматный борщ и поднял со стола кружку, от которой поднимался пар. «Готов чай!» – произнес он. «Огненный с медом, как она любит, сразу кровь разогреет!» Святополк не смог преодолеть искушение и сделал глоток. Заодно и кусок белого хлеба из корзинки захватил. Прямо самую корочку, свежую, хрустящую, еще горячую, только из печи. «Князь!» – возмутился Старослав. «Как в детстве с кухней еду тайком таскал, так в тебе привычка и осталась. Доспехи не жмут, чай хоть с береги не отнеси!» Светополк быстро отхлебнул еще: «Она не обидится, спит пока!» Но сам при этом засмеялся. Доспехи пока не жали, но вес у светополка действительно был нехилый. Да не потому, что пирогами его заманить можно было хоть куда, от природы высокий и широкий был. Повар отобрал у князя кружку и, держа ее в руках, взглянул на улицу сквозь открытую дверь. «Темно еще! произнес он. «Ага», кивнул Святополк. «И рано совсем». «Ага». Старослав вздохнул, отдал кружку князю. «Допивай!» Тот просить себя не заставил. «Пусть поспит», сказал Старослав. «Еле дошла до костра вчера». Святополк это знал. Сам довел берегиню, не спавшую уже трое суток, до ее места у костра и сам ходил накрывать теплым плащом, когда начался дождь. Но делать нечего, надо поднимать. «Пойду будить!» покачал головой князь. «Иначе рассердится». Взяв другую кружку с чаем, светополк отправился на сторожевую стену. Места для сна воинов были не только во внутренних помещениях крепости, но и на самих площадках стены. Иногда пост покидать не хотелось. Князь и сам время от времени укладывался среди воинов. Тут, если что, сразу поднимут. А до спальни, пока посыльный добежит, уж вся крепость в огне будет. Вот и берегиня привычку взяла, в теплые ночи на стене ночевать. Святополк подошел к Арнаве тихо, поставил кружку возле костровой чаши. От горящих углей в ней шло тепло. И вместе с ним аромат травяного чая долетел до берегини. Арнава потянулась под плащом, лежала еще мгновение. Хоть и не лучшая постель, матрас и воинский плащ, но понежить себя сном еще хотелось. Снова ночью она видела Никиту. Как и всегда, это вызвало тревогу и печаль. Арнава тяжело вздохнула. Медальон, что она сама настроила, создавал одностороннюю связь между ними. И всегда, когда Никита касался его рукой, она здесь получала этот вызов. Лишь ответить не могла, но так распорядилась Брада. Медальон Вулавала Арнаве передали только для одной цели, чтобы открыть ей Никиту. Но ее ему не показывать. Он знать о том, что на шее у него не просто медальон, а средство связи от Берегини, не должен. И Арнава словно подсматривала за его жизнью. Ощущала его тоску. Чувствовала, как мечется его душа, как он скучает и пытается найти ее. Он думал о ней часто и долго, и сам не отпускал мысли о ней от себя. И это тоже причиняло боль Арнаве. Но Брада установила очень жесткий запрет на связь с Никитой, и Арнава не смела нарушить волю Верховной Берегини. Только вот уже пару дней связи она не чувствовала. Медальон точно был на Никите, но он больше его рукой не касался, и Арнава тревожилась. «Не было еще такого, чтобы ни разу за день не коснулся». Но сейчас она, наконец, откинула плащ, взглянула на князя. Улыбнулась его лицу с большими добрыми щеками. Светополк весь большой был. И ростом, и весом, и лицом. И глазами светлокарими, с широкой черной окантовкой по радужке. Князь протянул берегине кружку. Арнава приподнялась на локте, взяла ее. «Все спокойно?» – спросила она. «Драконы тоже спят», – усмехнулся князь. «Чем воины заняты?» «Выпей сначала», – покачал головой святополк. Карнава сделала глоток, одновременно бросая взгляды на башни, стены и часовых на постах. Остановилась на душевых, усмехнулась, увидев толпу голых парней. Святополк прекрасно понимал тревожное состояние берегини. Конечно, у нее сейчас обо всем сразу голова болит. Самая младшая в Совете и только назначена вторым командиром особо важной крепости, считая Центра обороны в сердце Алавийских земель. Небольшое княжество Синева своими границами входило на территорию Алавии, будто капля, разлитая по краю блюдца. На карте расположение обоих княжеств и соседнего с ними Нохарта было похоже на сердце, а на другой стороне от них лежала Навия. Ещё во время Первой войны Синева вошла в состав олавийских земель, но осталась под управлением своего княжеского рода. Береги не хотели, чтобы земли, объединяющиеся вокруг них, оставались самостоятельными, и Синева осталась. Но и привычка воевать вместе осталась, поэтому по традиции и правилам присутствие Берегини в главной крепости было обязательно. Половина средств обороны была рассчитана на ее силу, так что старшим командиром оставался, конечно, князь, как глава своих земель, но с Берегиней он не спорил. Лишь раз святополк возразил, когда Арнаву назначили. Берегиню постарше хотел, чтобы хотя бы его возраста, хотя бы лет 35, опытную, чтобы не девушка 25 лет среди его воинов ходила. Но верховная берегиня Брада сама его вызвала и сама все рассказала. Святополк был единственным из непосвященных, кто знал секрет Орнавы, и с того момента уже ничему не возражал. Брада объяснила, что самое ценное прятать лучше всего на виду. И пусть будет Орнава на виду. У всех. Пусть знают ее как берегиню. Пусть она учится всему и сама учит. Только так они ее сберегут. Князь наблюдал, как Орнава делает глотки чая и смакует вкус. Бледные щеки от горячего напитка сразу зарделись румянцем, и голубые глаза тоже засияли ярче. Светополк улыбнулся. Хорошо, приятно смотреть, а то иногда совсем белая, как призрак. Но это когда не выспится и подолгу в смене. Светополк на этом не настаивал, но Арнава сама так решила. Кроме нее, работу береги не в крепости никто не выполнит. Заменить ее некем, так что нужно все время быть на посту. Ложась спать, она снимала лишь кольчугу и сапоги. В одежде спала, чтобы потом времени не терять. Да и волосы поэтому состригла. Арнава носила раньше длинную косу до пояса. Да только возиться с ней долго. Мыть и заплетать — это дело лишнее. Так что берегиня отрезала свои длинные серебряные волосы своим мечом и носила теперь короткий хвост. Едва до плеч доставал. «Кто на стене?» — спросила она между глотками чая. «Илья!» — ответил князь. «Смена башен закончилась? Сколько сейчас?» «Три утра! На передней башне заступил Лела, на Альтановых Дон!» Арнава посмотрела на самую высокую башню крепости. Фигуры скучающих стрелков маячили на верхней площадке. Там же мелькал прыгающий синий огонек. Светополк тоже поднял голову, усмехнулся. «Сейчас я Дону устрою!» «Брось!» – засмеялась Арнава. «А если опять сферу уронят?» «Бабахнет и все. Первый раз, что ли?» Бывало такое. Воины наверху устраивали игры в мяч, только вместо мяча использовали снаряды к орудиям, сферы альтана. Сияющие шарики, которые выстреливались с бешеной скоростью и при попадании в цель, разрывали все вокруг в радиусе 50 метров. При падении с высоты башни на землю эффект был тот же самый. Поэтому тяжелые альтановые орудия в ближних боях не участвовали. Риск взорвать собственные стены при перекрестном огне был слишком велик, так что их использовали только для заградительного огня с обеих сторон от крепости. Одна башня была полностью ориентирована на горы Нохарта, вторая — на лесной массив Агатора. Почти все пространство между этими точками было зоной поражения башен крепости Синевы. Светополк громко свистнул, подзывая сокола. «Слетай к ним! Скажи, сейчас я приду поиграть!» — сказал он птице. Арнава засмеялась, а выражение лица князя внезапно изменилось, и он поднялся. Берегиня, зная, что хорошо это не кончится, начала быстро допивать чай. К ним бежал посыльный. «Берегиня, князь!» крикнул он. «Илья просит подняться к нему!» Арнава встала, по привычке взглянула на пламя факелов. Огни синевы имели одно чудесное свойство. В случае приближения опасности, цвет огня менялся с ярко-синего на красный. Хотя, по правде, часовые обычно засекали угрозу крепости раньше, чем факелы. А если и опаздывали, то не намного. Но сигналов тревоги подано не было. Значит, прямой опасности пока нет. Просто Илью что-то насторожило. И все же Арнава и Светополк спешили. Командир первой линии башен, сотник Илья, ждал их на главной обзорной площадке и всматривался в туман, занявший все пространство за стенами крепости. Дежурные соколы ждали на ограждении, завидев берегиню князя Илья произнес. Я, наверное, зря вас побеспокоил. Пятно какое-то показалось. Правда, я один его видел, никто больше не заметил. Арнава позвала главного сокола Синевы, Полема. Птица опустилась на ее руку. Мы ничего не заметили, подтвердил Полем слова сотника. Туман чист. Пелена вокруг крепости плыла белая-белая, без единого лишнего пятна. «Может, опять полотнище кидали?» — высказался светополк. Иногда так делали. С гор по ветру бросали черное полотно ткани. Оно реяло в тумане, напоминая дракона. А сурваки, наверное, сильно смеялись, глядя, как на стенах крепости начинается метание. Арнава напряженно вздохнула, кивнула соколу. «Посмотри еще раз!» Птицы взмыли в небо, исчезая в вышине. Прошло несколько минут. На стену поднялся Лела, один из командиров башенных стрелков. Молодой десятник поклонился Берегине и князю. «Утро доброе! Что, опять полотнище летает?» — весело спросил он. «И тебе доброе! Да чёрт его знает! Наверное, оно...» — ответил святополк. Лела тоже присоединился к наблюдению. Минуты шли, но ничего не происходило. «Ладно», — наконец сказала Арна вахмурясь. «Дозорные пусть следят за туманом». Она осеклась. В белом безмолвии показалось пятно. «Болотнище!» – в один голос сказали Илья и Лела. В рассветной тишине раздался едва уловимый звук. Клубы тумана, мирно плывущие в безветрии, на миг свернулись в спирали и расплылись. Глаза береги не сверкнули. Светополк различил силуэт через секунду после орнавы, а над крепостью уже летел ее крик. «Драконы! Приготовятся к атаке!» Потоки воинов немедленно ринулись наверх по боковым лестницам к своим местам. В тумане рисовались огромные спирали, в которые скручивался воздух под мощными крыльями. Купола передних боевых башен раскрылись первыми, обнажая орудия. Стрелки уже приросли к ним, наводя прицел. На участках стены еще возились. Илья и Лела разбежались на свои места. Голос светополка гулял вдоль стены, долетая на все боевые участки. Оберегиня пока не покидала обзорную площадку. еще не вернулись соколы, так что ее фигура в серебристой кольчуге сверкала на фоне темного неба, и воины посматривали на нее снизу вверх. Драконы уже покинули границы тумана, и теперь стало видно, сколько их. Серое небо почернело от сотен крыльев. Ровные ряды орудий затихли в ожидании. Глаза стрелков неотрывно следили за надвигающейся стаей. Мощные рептилии, закованные в крепкую броню, издали устрашающий рев. «Они в зоне поражения башен!» – мелькнула у святополка быстрая мысль. Он поднял глаза на берегиню. Соколы как раз опустились перед ней. Они пролетели над драконьей стаей на большой высоте и должны показать ей, что увидели, а потом сразу должен быть ее сигнал. «Драконы в зоне передних башен!» разнеслось над крепостью. Стрелки напряженно ожидали приказ, но берегиня молчала. «Арнава!» – крикнул святополк. Берегиня подняла руку, делая знак «Приготовиться второй линии обороны» орудием на боевых площадках стены. Князь, мало сказать, удивился, но берегиня уверенно повторила знаки. Приготовиться второй линии, башням молчать. Арнава была уверена. Соколиный взор показал ей, что за горбатыми спинами первых драконов один в один летят хорды, самые мощные из тяжелых черных рептилий. Верхние башни срубят первые ряды нападающих, расстреляют все копья, понадобится 7 секунд на перезарядку. И пока она будет, хорды уже войдут в зону поражения орудий стены. А они на них не рассчитаны. Копья короче, раздвижные лезвия меньше зазубрены, и альтановые наконечники небольшой мощности. «А значит, надо подпустить атаку ближе, чтобы достать хордов орудиями башен». Мысль пронеслась в голове Берегини, заняв долю секунды. «Стене пускать копья!» — крикнула она. И в то же мгновение воздух прорезал единый звук множества пружин. Альтановые заряды в наконечниках копий пробили дыры в броневых пластинах драконов, и лезвия, раскрывшись по всей длине копья, вкрутились вплоть как сверло. Рептилии издали жуткие рев, подались в воздухе назад. Из ран хлынула кровь. А в следующий миг над головами раненых драконов, буквально снося своим ревом людей, вынырнули громадные хорды. Натолкнувшись на передние ряды, они взмыли вверх, открыв внутреннюю часть крыльев. Лила в последнюю секунду увидел знак орнавы и с высоких боевых площадок взмыли копья, врезаясь в тяжелых драконов. Но зацепили не всех. Несколько хордов одновременно нырнули вниз и, круто перевернувшись в воздухе, подняли головы. Из пастей вырвались полосы пламени и устремились вверх вдоль башен. Лела ринулся к краю посмотреть, где драконы, и отлетел отброшенный этой волной, закрывая обожженное лицо руками. Его подхватили воины, но десятник оттолкнул их. «Я в порядке! Орудие перезарядить!» Подняв горячий ветер над башней, хорды обрушились на ее боевую площадку. От мощнейшего удара несколько орудий разлетелось в щепке вместе с частью пола и стены. От второго удара вниз помчались широкие трещины. Деревянные перекрытия внутри башни рухнули вместе с лестницами, погребая бежавших под ним людей. Один из драконов застрял лапами в проломленной стене, но такую махину это не остановило. Бешено маша крыльями, чёрная рептилия вырвалась, прихватив с собой и тонну камней. Башня рушилась, а 10 человек на качающейся площадке спуститься уже не могли. Первые драконы, которым удалось пролететь над стеной и оказаться над внутренней площадью крепости, рухнули на нее под градом взметнувшихся копий с орудий нижней линии. Но уже в следующее мгновение огонь обрушился на людей. Плащи из специальной ткани могли защитить только тех, кто успел отскочить хотя бы на несколько метров. От прямого попадания они не спасали. Орудия вспыхивали под волной огня. Всю площадь застелил густой черный дым, ослепляя стрелков. А драконы все полили, переваливаясь через стену. Большинство рептилий сразу облепили площадки альтановых орудий, накрыв их собственными телами. У стрелков уже не было времени целиться. Сотни сверкающих копий врезались в черную массу практически наугад. Но драконы не улетали. Они таранили альтановые башни, врезались в каменные стены, разбиваясь в кровь от собственной силы. Железные ограждения площадок не выдерживали. Застрявшие в смятой железной арматуре орудия не двигались с места, несмотря на все попытки их вытащить. В перерывах между ударами командиры успевали отдавать короткие приказы, но площадки башен вновь накрывало огнем, и люди падали на пол, закрываясь плащами. Поток драконов не иссекал, крылатые твари напирали. В какой-то момент светополк выхватил взглядом башню Десятника Лелы и замер. Хорды кружили над ней, с разлета нанося мощные удары. Трещины в каменной кладке разъезжались на глазах. Воины у входа внизу спешно вытаскивали раненых из подобрушенных лестниц. Бушующий сверху огонь перекинулся на деревянные перекрытия. Внутри башни полыхал пожар. «Лело!» – прошептал светополк. «Стрелки!» Часть орудий находилась прямо у стен, грозивших вот-вот рухнуть. Князь помчался туда. «Отвести орудие!» – крикнул он, налетая на своих воинов. «И сами вон отсюда!» «Но, князь!» – кто-то еще успел возразить. Грохот, раздавшийся сверху, заставил всех подчиниться. Люди мгновенно поднялись, откатывая орудия назад и дальше вниз по деревянным скатам. «Князь!» Светополк обернулся на громкий крик Арнавы. Берегиня бежала к падающей башне. «Всем уйти!» Воины, услышав приказ, ринулись в рассыпную. И вовремя. Берегиня на бегу присела, пропахав коленками камни площади и приложила к ним ладони. И под ногами людей в этот же момент вздрогнула земля. Дракон завис над горящей площадкой башни. Лела, глядя на него, замер, дыхание застыло в груди. Последний мощный удар рептилии сотряс стены и пол под ногами медленно пошел вниз, прямо в огонь, ускоряясь и разваливаясь на глазах. «Всё!» – мелькнула в голове Десятника короткая мысль. Жар проник в горло, обжигая так страшно, так больно. Но вдруг охватила прохлада и удара землю не последовало. Лела с удивлением открыл глаза. Он сам и его воины стояли на руинах живые и мокрые с головы до пят, удивленно глядя друг на друга. Если бы они только видели, что произошло. Вертикальные потоки воды вырвались из колодцев крепости в воздух и подхватили падающую башню. Драконы издали рёв полной ярости. «Берегиня наша!» – прошептал Лела, поняв, кто их спас. Арнава от минутной слабости так и сидела на коленях. Стихии подчинялись берегиням, но управлять ими было не так просто. Потоки подземной воды, вызванные ею через колодцы, опустили людей на землю и потекли по стенам крепости, собирая с собой копоть. На плечо Орнавы опустился сокол. «Мы кое-что пропустили», – доложил полем. «Госпожа, поднимись на площадку». Едва оказавшись на верхней точке крепости, берегиня все поняла. На расстоянии нескольких километров от стен, уже миновав зону поражения альтановых орудий, пролетели хорды. Еще одна группа. На спинах драконов виднелись фигуры, похожие на человеческие. Арнава их узнала. Эта группа несла на себе дебронов, полукровок от драконов и людей. Как раз одних из тех редких тварей, которых пригрел повелитель Навии. Сильных, с драконьими ногами и крыльями, тонкой прочной бронёй и диким нравом. Мощный рев внезапно раздался прямо над головой берегини. Арнава отскочила в сторону под тенью бронированного тела огромной рептилии, и полуметровый коготь проскочил всего в сантиметре от нее, но на второй заход дракон не пошел. Вокруг внезапно посветлело. Уцелевшие после битвы рептилии пролетели над стенами крепости и устремились домой, издав победный рев. Святополк с черным от дыма лицом примчался к берегине. «Что это было?» – произнёс он, едва отдышавшись. «Никогда не видел такой атаки! Они же сами себя гробили на наших стенах!» «Они добились цели!» – тяжело вздохнула Арнава. «Атаковали крепость, чтобы дать возможность небольшой группе пройти зону поражения альтановых орудий». «Какой группе?» – удивленно спросил Святополк. Деброны в компании с хордами! Берегиня невесело усмехнулась. Они пролетели мимо нас, пока мы тут смотрели представление. Князь прямо зарычал от злости: Эх, какие! Удачно выбрали место для пролета! После нас и Нохарта нет ни одной серьезной преграды, только Алавия, а туда они не отправятся. Ты прав! Арнава потерла лоб, напряженно думая. Тогда куда они? Ради чего столько крови? Зачем так стремились прорваться в наши земли? Но сейчас надо было не думать, а уже слать предупреждение. Соколы взмыли с башен крепости во все стороны, понесли сообщение о прорыве группы навийских драконов. Арнава, отправив их и еще провожая взглядом, взялась рукой за медальон на своей груди. Мысленная связь через него установилась одновременно с обеими старшими берегинями совета, Брадой и Геневой. Арнава быстро рассказала им, что произошло, но, к своему удивлению, услышала от Брады. «Мы направим за нами патруль алавийских драконов», «А тебе следует немедленно прибыть в Алавию. «Что случилось?» – спросила Арнава. «Немедленно», – повторила Брада, и больше ничего не добавила. Связь распалась, и молодая берегиня еще секунду размышляла над приказом. Общение с главами совета заняло всего несколько минут, а тем временем клубы дыма над крепостью окончательно рассеялись. Утреннее солнце заглянуло в выжженный двор. После боя всегда наступала глухая тишина. Воины садились на землю и даже ложились. Никто не говорил. Арнава окинула двор крепости тяжелым взглядом. Светополк стоял рядом с берегиней. «Что приказали тебе?» нахмурился он, видя выражение ее лица. «Оставлю тебя, князь, ненадолго», — ответила Арнава. «Справишься без меня?» Светополк покачал головой, вздохнул. «Конечно!» Псы спали, громогласно храпя на всю округу, а Никита даже заснуть толком не сумел. Меховые шкуры были незаменимы для сна под открытым небом. В человеческом облике на холодных камнях делать нечего. А обратиться без помощи Софьи Вельхов не рискнул. Даже не представлял, как это сделать. Оборотни посмеялись, сказали, что это временно, холод чувствовалось. Потом и в человеческом облике будет не страшно. Но это потом, как тело окрепнет. Рир, конечно, предложил уснуть с волками в обнимку, но Никита отказался. Решил потерпеть, пока холод совсем его не свалит. И теперь сидел, думал. Только сегодня ночью он расстался с Иваном, а сейчас перед рассветом нового дня он уже не весть где, за сотни километров от родной релевы. Самым необычным в этой ситуации было чувство голода. Велихов поедал лепешки и запеченные картофелины, заботливо упакованные Софьей в его сумку, но все равно хотел есть. И завидовал псам. При такой бешеной выносливости у них потребности в пище не было вообще. Симаргл сказал, что пока отряд не окажется в княжестве Воград, спускаться никто не будет и с обедом придется подождать. Никита достал очередную лепешку и начал откусывать от нее по кругу. Предрассветный туман наполз на скалы, скрыв края и выступы. Стало свежо от принесенной им влаги, но ничего не видно. Парень задремал с лепешкой в руке. Рир потянулся, открыл глаза, увидел эту картину, засмеялся. «Проглот! Смотри, нас не съешь!» Велихов проснулся, отмахнулся а оборотень от нечего делать начал расталкивать ближайшего пса. «Портан, проснись!» Тот пошевелил крылом и захрапел дальше. «Проснись, говорю! Солнце встало!» У Рира после отдыха было хорошее настроение и потребность кого-то достать. Никита усмехнулся этому. Оборотни вообще парни боевые и позитивные в основном. Это, наверное, в крови. А портан, которого безуспешно будил оборотень, уткнулся мордой в лапу и захрапел еще громче. Зато проснулся Лютик. «Рир, чего ты?» Недовольно произнес он. «Вставать надо!» — ответил тот. «Рассвет!» лютик кинул взглядом темный горизонт. Солнца еще не было, лишь светлая полоса. Еще час!» — вздохнул он. «Дай отдохнуть, волчья твоя душа!» «Кроличка сказал!» — вкратчиво произнес Рир, сдерживая улыбку. Это были волшебные слова. Лютик сразу приподнялся. «Отстань, говорю, получишь!» «От тебя, что ли?» — засмеялся Рир. «Ты когда меня последний раз на лопатке ложил?» «А, да, никогда!» Морду Лютика украсила довольная улыбка. «Ну, иногда нужен лишь повод». Он с прыжка ринулся на Рира. Но тот молниеносно вернулся от Лютика, сам поймал его зубами за холку, и в этот момент... Никита, который, смеясь, наблюдал шуточную перепалку оборотней, успел крикнуть. «Осторожно!» В покрове густого тумана Рир, не заметив края, оступился и камнем ушел вниз. При этом Лютика, конечно, не выпустив. Оба волка исчезли. «Портан!» – завопил Велихов, мгновенно подняв всех на ноги. Портан и еще один пес перемахнули прямо через парня и в одно мгновение исчезли в тумане. Димка, подскочив от крика Никиты, ринулся к обрыву со словами. «Да чтоб вас! Опять!» Но Симаргл перегородил оборотню дорогу. «Тихо, тихо! Сам только не полети!» Он замахал крыльями, чтобы разогнать белую пелену. Димка с Никитой, увидев границу обрыва, подпрыгнули к самому краю и напряженно уставились вниз. Там не было ничего, кроме тумана. Минуты шли. У Велихова в голове рисовались самые жуткие картины, на которые было способно его воображение. Но неожиданно Портан появился из тумана с риром на спине, а следом за ним второй пес руфал с Лютиком. Они встали на площадку под общий вздох облегчения. «До земли долетели», — фыркнул Портан. «Единственное дерево у подножья, и всё равно не промахнулись, застряли в ветках. Везучие, как черти!» Рир усмехнулся взгляду Димки. Тот просто от злости закипал от выхода к старшего брата, но молчал. Семаргл тоже покачал головой и сказал с укором. «Знаю я ваш нрав, оборотни, знаю. Только князь вас не до игры с нами отправил». «Так все ж нормально!» Рир засмеялся. «И хранителя вон развлекли, а то его мрачные мысли совсем заели!» Никита только отмахнулся. «Да ну вас!» Но Рир своего добился. Всех поднял. Снова спать уже никто не лег. На горизонте разовел краешек встающего солнца, а туман сползался со скал в низину. Так что Оси Маргл приказал продолжать путь. не забрались на спины псов, и отряд снова взмыл в небо. Велихов никогда раньше не был в горах, а сейчас понял, что величественные сооружения природы вызывают у него восторг, несмотря на ветер с силой, бьющий в лицо, и холод высоты. пусть крылатых псов пересекал небо, и парень смотрел на горные хребты, как на дороги, ведущие вдаль. Через несколько часов спина затекла от долгого сидения, и Никита начал повторять упражнение оборотней. Те развлекались, вставая на ноги на спинах псов. Пару раз, конечно, улетели вниз, но потом так приноровились, что начали прыгать. Симаргл терпел долго, но когда Никита начал повторять то же самое на его спине, взъелся. «Хранитель, я тебя ловить не буду!» «Будешь!» – засмеялся Рир. «Куда ты денешься?» «А ты вообще молчи!» – возмутился пёс. Он хоть важная персона, его хватится. А тебя, черный подснежник, никто искать не будет. Черноснежные мы, засмеялся оборотень. Черный снег, а не черный подснежник. Что ты путаешь все время? Да ваши кланы попроще бы называли себя, возмутился пес. Да куда уж проще, в тон ему ответил Рир. Что ты, слова черный снег запомнить не можешь? Подснежник-то запомнил, а букв там больше. Сядь, сказано тебе, спылил пес. «И держись, и рот закрой!» Смеялись все, но громче остальных хохотал Лютик, так что Димка усмехнулся. «Вот уж ты бы помолчал!» Но не отмахнулся. «Да, да, уж меня-то вы не помилуете, ну хоть раз не мне попадает!» Димка на это тоже засмеялся, не возразил. Еще несколько часов путь шел спокойно, но внезапно Портан, смотревший вперед, очень резко скомандовал. «Вниз!» Псы буквально упали с неба, мгновенно сложив крылья, и залегли в расщелины. «Что случилось?» — напряженно спросил Никита. Ему не ответили. Семаргл и остальные внимательно смотрели вдаль, туда, где под самым высоким облаком маячили черные точки. «Пока непонятно», — сказал пес. «Слишком далеко. Посмотрим, куда полетят». «А если они к нам?» — спросил Рир. «Теряем время». «Следим», — приказал Симаргл. Точки стремительно обретали форму. Никите ни о чем не говорили темные очертания, летящие как будто с качанием, но псы и оборотни буквально зашипели. «Не может быть! На нашей территории! Как они прорвались!» «Да кто это?» Велихова уже не первый раз убивала эта манера не принимать его к участию в разговоре. «Они точно за нами!» — с тревогой сказал Рир. «Поднимаемся!» — скомандовался Маргл. «До леса! Всего несколько километров!» Псы взмыли в небо. Никита уже ничего не спрашивал. Стремительно приближающиеся фигуры стали различимы. Это были драконы. Их невероятный и глубокий рёв нагнал псов уже через несколько минут. Велихов не мог оторвать от рептилий взгляд. Длина их тела была не меньше метров тридцати. Это без громадного бронированного хвоста. Они были полностью черными, И кожей и пластины естественной брони одного угольного цвета. Черные глаза на черных мордах можно было отличить только по бликам света, а без них драконы казались слепыми. Но в том, что они видят свою цель, сомневаться не приходилось. Пасти впереди летящих рептилий открылись, и Никита с каким-то внутренним ужасом наблюдал, как мощные гладкие зубы полностью угольного цвета подсвечивает цвет красного пламени, идущего из громадного горла дракона. «Рассредоточиться!» — крикнулся Маргл. «Портан, под меня!» Псы перестроились попарно-молниеносно. Полоса огня прочертилась над головой Велихова, и Симаргл уклонился так резко, что парень на спине не удержался и полетел вниз. Пес это предвидел. Портан под ним поймал Никиту и закинул обратно на спину Симаргла. Маневры псов были быстрее и четче, чем у драконов, но это не могло спасти от огненных полос, рассекавших воздух. Рептилии посылали пылающие струи длиной метров 100 Мимо лютика внезапно пролетела стрела. Оборотень удивленно обернулся. Симаргл! крикнул он. «Ты не поверишь! Всадники! Деброны!» «Где уж тут не верить!» — откликнулся пес. Стрелы посыпались градом. Псы метались из стороны в сторону, стараясь не попасть под удар. Одна из рептилий догоняла их быстрее остальных. Стрелы всадника летели в опасной близости от Никиты. «Портан!» — крикнулся Маргл. «Забери хранителя! Рир, ты ко мне!» убортин перепрыгнул на его спину, когда псы поравнялись, и подтолкнул Никиту, чтобы тот перешел на Портана. «Что вы задумали?» крикнул тот, сразу как оказался на спине пса. «Тебе не надо знать!» — ответил Рир. «Сам боюсь!» «Что? Стой!» Но Портан ушел с хранителем вперед резким рывком, не позволив ему остановить оборотня. А Симаргл в этот момент взглянул на Рира. «Убрать всадника и дать мне его копье!» — быстро сказал он. «Сможешь?» «Вот и проверим!» — уверенно ответил оборотень. Пес резко взмыл вверх. Они пропустили дракона вперед и с мертвой петли рухнули на его спину. Всадник едва успел обернуться. Мощный волк перелетел через голову скатывающегося вниз пса и перекусил шею деброна. Прежде чем выкинуть бездыханное тело, Рир выхватил у него из-за спины раздвижное копье и швырнул его Симарглу. Оружие полетело вниз, догоняя пса, и через секунду дракон взревел, извернувшись всем телом, потому что Симаргл вогнал лезвие ему под крыло. Рир не удержался на гладкой бронированной спине. Вылетел в пустое пространство, как пробка из бутылки шампанского. Падая, успел увидеть крылатого пса, рывками проворачивающего копье под драконом. Симаргл! крикнул он. «Обо мне не забудь!» Ветер засвистел в ушах от скорости падения. Рир в воздухе обратился в человека, не отрывая взгляда от летящего за ним пса. Раненый дракон опускался на серый склон горы, не переставая плеваться пламенем в сторону симаргла Тут уворачивался, терял скорость, но упрямо догонял падающего оборотня ждешь крикнул он на подлете до земли сколько видишь Рир обернулся посмотреть и в ту же секунду оказался на спине си маргла пес поднырнул под него и взмыл вверх устремляясь в догонку за остальными ну ну ты шутник высказался оборотень ведь земли перед самым носом производил впечатление второй раз этот номер у нас не пройдет крикнул пес а я больше и не соглашусь никогда Рир ответил стуча зубами дрожь еще не прошла Потеряв всадника и дракона, преследователи сменили тактику. Теперь они выстраивались полукругом. Погоня замедлилась, пока менялось построение. Это дало несколько минут Семарглу, чтобы вернуться в строй. Никита не сдержал эмоций, увидев обоих. «Да вы! Чёрт! Слов нет!» Внутри всё перевернулось, когда он увидел, что Рир полетел к земле. Димка рядом сдержал страх только потому, что видел Семаргла, летящего следом. Знал, что пёс поймает брата. Скорость знал, на какую Семаргл способен. Едва пес догнал отряд, пространство позади прожгла огненная полоса. «Сил на отрыв, нам не хватит!» — сказал Семаргл. Псы пошли на снижение, высматривая расщелины. Впереди внезапно возникло белое поле. Словно в кольце низких скал лежал снег. «Это спальня туманов!» — крикнул Руфал. «Мы же туда не пойдем? «Тогда станем завтраком драконов!» «Лучше, чем стать завтраком обитателей тумана!» «Вниз!» — крик Семаргла спас псов от огня. Их накрыло раскалённым куполом и стало нечем дышать. Велихов со всей очевидностью понял, что им конец. Драконы не отступят, пока не доберутся до оборотней. Мышцы портана дрогнули при очередном рывке. Впереди в кольце скал обозначилась большая расщелина. Уже было видно, как колышутся в ней клубы тумана. В очередной раз прозвучал приказ Симаргла: «Разойтись!» Драконы открыли пасти, готовясь выпустить огонь, поэтому он приказал изменить построение. Но внезапно, с обеих сторон от летящих за псами драконов, вдруг возникли два других, в точности параллельно повторяя маневр. Портан и Руфал оказались на линии огня. Мощная волна ударила, ослепила, оглушила и обожгла. Никита увидел только пылающий шар. Портан увернулся чудом, нырнув в коридор скал прямо над острым шпилем. Но по мышцам пса внезапно прошла судорога. Он мощными неровными рывками поднимал крылья и вдруг закричал. Симаргл! забери хранителя!» все таки он задел тот шпиль. Портан падал. Раздались крики псов, устремившихся за ним, и яростный рёв драконов, догнавших добычу. Что-то белое и мягкое вдруг врезалось в лицо, и в одно мгновение все исчезло. Портан продолжал двигаться по инерции еще секунду, и, наконец, удар. Велихов скатился с его спины на гладкий камень, еще не понимая, что произошло. От нервного возбуждения он никак не мог сообразить, где находится. Вокруг серые скалы и белая стена, под ногами гладкий, будто отполированный камень, а сверху странный потолок, который вдруг прорвали Руфал и Симаргл. Они еще не долетели до пола, как следом ворвались остальные. Рир спрыгнул со спины Руфала еще в воздухе, приземлился мягко, неслышно и подскочил к Никите. «Вслух не говори!» — раздался в голове Никиты мысленный шепот оборотня. «Понял!» Тот понял, кивнул. И оба побежали к портану. Остальные псы и оборотни уже окружили его. Все стояли, пытались привести в порядок дыхание, но тихо, стараясь не делать глубоких шумных выдохов. Рир и Димка присели возле портана. Тот был без сознания, и вокруг него уже натекла лужа крови. Бок пса от лапы до лапы был буквально раскроен. К горлу Никиты подступил ком. «Такая рана!» Но Рир внезапно начал что-то искать на себе, торопливо копаясь пальцами в нитях одежды паутинки. С первого раза не нашел, начал перебирать тщательнее и, наконец, вытащил из-под коленки иглу с вдетой нитью. А Велихов вспомнил, что на нем самом одежду закончили шить не последним узелком, а оставив в ней иглу. Рир вытащил такую из своей одежды, и паутинка начала распускаться. Лютик и Димка сделали то же самое. Последний, намотав из одежды черных нитей, присел рядом с Партаном, вытащил из его раны кусочки сломанных ребер, потом обмотал нитками торчащие края костей и начал стягивать их, но вдруг остановился. Легкая задета! мысленно произнес он, прощупывая пальцами внутри раны. Рир присел рядом. Давай вместе! Псам осталось только смотреть из-за их спин. Оборотни сшили разорванное легкое, стянули ребра, но на сам разрез раны нитей почти не осталось. Они закрыли ее широкими стежками и оставили иголки в последних узелках, чтобы крепче держались. Псы взглянули на оборотни с благодарностью. Первая помощь оказана, а это уже шанс для их раненого товарища. Симаргл кивнул Руфалу наверх. Пес взмыл в потолок из плотного тумана. Вернулся через несколько секунд, покачал головой. Драконы проявляли настойчивость, улетать не торопились. Псы и оборотни сели на пол, а Никита наконец осмотрелся. В окружавшем их кольце серых скал одна стена была абсолютно белой. Ее пересекали горизонтальные и вертикальные линии. Было похоже на кирпичи, слепленные из какого-то мягкого материала. И при ближайшем рассмотрении стал заметен коридор. Он уходил вглубь белого пространства, сливая с ним в границах. Метров через пять раздваивался и расходился в разные стороны. Велихов кивком головы показал риру на этот вход. Оборотень отрицательно покачал головой. Знаю, дорога в спальню туманов, туда не пойдем! долетел его мысленный шепот. Руфал еще раз слетал наверх с тем же результатом: Драконы на месте. Никита все же собрался спросить Рира, почему нельзя говорить, но в этот момент начал приходить в себя портан. Пес, еще не сделав ни одного движения, пока еще никто не успел понять, что он в сознании, прошептал: Простите! Звук его голоса прокатился под потолком зала, словно гром. Лютик зажал морду пса ладонями, но эхо сказанных слов уже завибрировало в пространстве. Стена и потолок задрожали и даже едва заметно потрескались, а в чутких ушах оборотней возникла тупая боль. Акустика помещения в прямом смысле была убийственна. Все замерли, глядя на вход в белой стене. Прошло несколько минут. Псы тихо выдохнули, но облегчение Никита не уловил. Все боялись. Внезапно разбивая тишину зала в щепки, в него ворвался огненный шар. Он прожег потолок и растаял в воздухе. Драконам ждать надоело, они решили подтолкнуть. Либо наверх, либо вперед. Туман потолка быстро стягивался, но вот уже в другом месте его прожгла полоса огня, дошла до гладкого пола и погасла. Симаргл посмотрел в коридор, обвел всех вопросительным взглядом. Половина кивнули согласно, половина нет. Огненные полосы прошли сквозь завесу потолка, вынуждая псов отступать к белой стене. Взлететь под ударом пламени нельзя, вокруг каменные стены не увернуться. Выбор остался совсем небольшой. Симаргл сделал шаг в коридор. «Мы живыми не выйдем!» Димка схватил его за крыло. «Ну не зря ж тринадцатого волчонка с собой взяли!» Вздохнул пес. «Может, и здесь удачу принесет? Попробуем!» Лютик взглянул в ответ совсем неуверенно. Полосы пламени и эхо слов единой волной сотрясли стены. Белые кирпичи бесшумно посыпались вниз, заваливая собой вход в коридор сразу за псами. Разрушая потолок помещения, черный дракон слез вниз, цепляясь огромными лапами за скалы. Осмотрел пустоту и заваленный вход, совсем не торопясь бросаться в погоню, сквозь мягкие, податливые стены спальни туманов. Всадник на его спине обнажил клыки в улыбке. Подождем! произнёс он, похлопав дракона по шее. «Скоро их кровь по горным ручьям потечет! На первой же развилке псы свернули направо. Прошли метров 10, снова оказались на развилке и снова направо. Передвигались на цыпочках, прислушиваясь и посматривая на белые стены. Коридор на коридоре, хотя все очень четко. Никита понял, что это не лабиринт с тупиками, а пересечение огромного количества коридоров. Если избрать нужное направление, можно пройти пространство спальни туманов насквозь. Широкие проходы пересекались с узкими, и Семаргл старался попасть именно в последние. А в широкие коридоры не входить, либо быстро их миновать. Они крались уже довольно долго, когда внезапно впереди за углом раздался звук. Будто что-то шлепало по гладкому полу в коридоре справа. Семаргл кивком указал в противоположную сторону, и все свернули налево. На следующем перекрестке надо было сворачивать направо, чтобы вернуться на выбранное направление. Но в эту сторону уходила очень широкая дорога. Никита уже сообразил, что большие пространства – это что-то вроде главных улиц, и шансов встретить местных обитателей в них наверняка больше. Недалеко от места остановки был виден вход в узкий коридор. Семаргл смотрел туда с сомнением, но выбора особо не было. Все на цыпочках двинулись вперед. Велихов завернул за угол и... застыл вместе со всеми. На него смотрели два огромных, абсолютно белых водянистых глаза, сидевших на совершенно невообразимой морде. Крылья носа раздувались, всасывая воздух, как насос. Разрез рта шел от одного уха до другого, но мощные острые зубы в нем все равно не помещались. И это было не самое страшное. Спину, лапы и даже голову существа, похожего на гигантскую жабу, покрывали иглы сантиметров 20 длиной. Редкая жаба или ёж тут было не разобрать. Псы и оборотник, глядя на него, превратились в скульптурную композицию. Им разве что постамента не хватало. У существа были громадные подвижные уши, а вот глаза явно слепые. Никита видел в них свое отражение, как в пустых белых зеркальцах. Внезапно жаба ёж закачался, как маятник, и вдруг прыгнул, издав знакомый шлепающий звук. Через три пролета он уже исчез из виду. Все стояли еще секунд 10, хотя задерживаться на одном месте было нельзя. На очередной развилке два жаба-ежа выползли навстречу, закрыв собой проходы. Псы вышли прямо на них, развернулись, опять свернули налево. Местные, как сговорились. На следующем пересечении картина повторилась. Пришлось снова остановиться. Никита почувствовал, что мышцы ног болезненно ноют от напряжения. Уже больше часа они крались только на цыпочках. Все по очереди подставляли плечо портану, и пес держался на лапах только благодаря товарищам. На перекрестке жаба что загораживал левый коридор, наконец-то куда-то двинулся, не оставляя маленькому отряду выбора. Псы, растянувшись в тонкую цепочку, направились в открывшийся проход. Семаргл буквально проплыл мимо второго часового. Оказавшись в сантиметре от кончика острой иглы, Вильхов почувствовал, что тоже так может. Тело будто стало легким, и ноги перестали чувствовать поверхность пола. Длинный коридор внезапно закончился. После очередного поворота все оказались в огромном зале, противоположная стена которого виднелась, наверное, метрах в пятистах впереди. На площади города толпилось несколько сотен его обитателей. Никита посмотрел на Семаргла. Выражение морды пса отчетливо говорило – «Вот и все. Конец нам». И тем не менее он сделал осторожный шаг. Едва касаясь пола, псы уже миновали половину зала, когда мирно бродившие обитатели заметно напряглись. Из коридоров вывалилась толпа часовых, и по нервному хлюпанью Велихов понял, что хозяева догадались о присутствии незваных гостей. И, похоже, поняли, что больше им деться некуда, кроме как остановиться на главной площади, ведь улицы проверены. Противоположный выход закрыла толпа. Пути не было ни назад, ни вперед. все остановились спина к спине в центре зала. Кап, кап, кап. Кровь закапала на пол, и иголка выскользнула из петли так быстро, что никто не успел ее подхватить. Она упала, издав громкий звон. И если кто-то из обитателей спальни туманов сомневался в том, где находятся нарушители их спокойствия, то теперь все как один повернулись к центру зала. Портан виновато посмотрел на Семаргла, но кровь это не остановила. Новая капля нависла над полом. Рир в один бесшумный прыжок оказался рядом с псом и прижался боком к его ране. Кольцо вокруг нарушителей сжималось. Кап! От звука подпрыгнул не ни один Никита. Кровь портана накопилась в шерсти волка и также успешно устремилась вниз. В то же мгновение один жабаешь подпрыгнул, в воздухе свернулся в шар и покатился точно на пса. Вот как они атакуют. Шар диаметром полтора метра, утыканный растопыренными иглами, похожий на подводную мину. От такой атаки нет спасения, у противника нет уязвимых мест. Димка и Лютик толкнули Портана в сторону. Шар прокатился мимо, ударился о стену, развернулся в жабу и разъяренно захлюпал. В следующее мгновение покатились еще двое, словно в игре «Морской бой», вслепую ища местоположение противника. Псы невысоко взлетели, подхватив портана и оборотней. Игольчатые шары промчались под ними, но сразу три жабоежа ежа прыгнули, среагировав на звук крыльев. Промахнулись. Псы почти упали на пол, уходя от удара. У бартана на глазах выступили слезы. Его рана открывалась секунда за секундой. Оборотни стояли рядом с ним, готовые к новому прыжку. Но глядя на пса, было ясно, что таких винтов он больше не перенесет. Портан вдруг открыл пасть и потыкал в нее лапой. Рир понял его жест, толкнул Симаргла, повторил то же самое. По выражению морды пса ясно считался вопрос. С ума сошли? Но остальные согласно кивнули. Решение надо было принимать немедленно. Симаргл глубоко вдохнул и отдал приказ. «Давайте!» Эхо сказанного слова еще не успело коснуться свода в зала, как тончайшую тишину разорвал дикий и сокрушительный силой рёв. Псы и оборотни заревели одновременно во всю мощность глоток. Если бы Никита знал, какой будет эффект, то еще подумал бы, соглашаться или нет на такой вариант. Обитатели спальни туманов повалились на пол, корчась от боли. Из ушей хлынула кровь. Резонанс от их собственного воя начал разрушать хрупкие стены. По кирпичам побежали тонкие линии трещин, с потолка посыпались мелкие куски, а следом большая глыба рухнула вниз. Псы уже сорвались с места, устремляясь в коридор. Жаба-ежи извивались на полу, истекая кровью, или в припадке боли прыгали шарами под самый потолок. Растопыренные иглы попадали под ничем не защищённые лапы и животы оборотней, но вой боли резонировал еще сильнее. Путь от центра спальни до последнего зала уместился в несколько минут, а не в два часа плутания. Вылетев из коридора, оборотни отчаянно затормозили окровавленными лапами, псы подхватили их и устремились вертикально вверх. Через несколько белых секунд в глаза ударил солнечный свет и открылось голубое небо. После тишины спальни туманов звуки просто оглушили. Свистящий ветер, падающие камни, крылья, рассекающие воздух и множество голосов. «В расщелины, быстро! А где. Вращелины! Псы упали на камни, тяжело дыша. Это последнее! выдохнул Рир. Последнее, что можно делать, в спальне туманов! Из-под его живота текла кровь, как и у Димки, но все были рады даже такому исходу. Руфал поднялся повыше посмотреть, где драконы. Черные рептилии летали над белым полем. Похоже, их внимание было серьезно чем-то привлечено. Потолок спальни рушился, проседая. Ее обитатели еще вопили, своим собственным криком вызывая разрушающий звук. Один из драконов внезапно посмотрел в сторону расщелин, где укрылись псы, не потому что заметил их самих, а потому что рухнул коридор спальни, по которому они бежали, и теперь прямо от середины белого поля образовалась линия до самого места их выхода, прямо как предательская стрелка-указатель. Руфал скатился вниз. «Надо уходить!» Но Семаргл не двинулся с места и кивнул на что-то в небе. Пока еще далеко, но не настолько, чтобы не понять, что это драконы. В солнечных лучах блестела серебряная броня. Со стороны спальни раздались жуткие звуки. В рёве чёрных драконов прозвучала убийственная досада. «Наши?» – спросил Никита. «Наши!» – уверенно подтвердил Семаргл. Черные рептилии снялись со скал и, быстро набирая скорость, устремились прочь. Серебряные драконы повернули за ними, но один отделился от остальных и направился к псам. Симаргл, уже ничего не опасаясь, взлетел ему навстречу. Дракон опустился прямо на острые шпили, ухватившись за них лапами. Он отличался от черных рептилий формой головы и клыков и, конечно же, сверкающей бело-серебряной броней. Его мощный мысленный поток едва не сбил с ног. «Приветствую, псы!» Симаргл усмехнулся. «И тебя приветствуем. Как звать, спасителей?» «Мы патрули за Лавии. Далеко вы от столицы. Что случилось?» «Синева разослала всем предупреждение», — ответил дракон. Ночью было нападение на крепость. Эта группа новийцев сумела прорваться и взяла направление на эти горы. Неожиданно найти их в глубине нашей собственной территории. Дракон с интересом смотрел на псов. «Но, похоже, их целью были вы». Много же усилий они положили, чтобы добраться до вас. Синеву разнесли. Князь Светополк даже попросил помощи драконов Нохарта для восстановления башен. Симаргл не дал ему задуматься: Спасибо за помощь, сказал пес. Но нам пора двигаться дальше. А куда вы направляетесь? В земли князя Владимира. О, тогда вы почти пришли, но все равно, дракон опустил крыло. Забирайтесь, до границы Вогорода еще пара километров. Подъём серебряной рептилии был плавный и незаметный. Только скалы вдруг исчезли, и все вокруг стало небом. Пассажиры удобно расположились на широкой спине. А Никита с тревогой смотрел на Рира. Его раны не затягивались. У Димки и Лютика тоже. Ни на миллиметр. Волки просто истекали кровью. Лютик, заметив напряженный взгляд парня, пожал плечами. «Яд обитателей тумана! Смертельный!» Велихов замер. «У них еще и яд!» У него даже голос охрип на мгновение. «Почему молчали?» «А тебе незачем», – слабо усмехнулся Рир. «Тебе этот яд не страшен». «У меня есть иммунитет к этим тварям, а у вас нет?» – зарычал Никита. «Вы меня за спину, а сами в очередь за смертью!» «Тебе нельзя подвергаться риску», – попытался объяснить оборотень. «Заткнись!» – окончательно разъярился Велихов. «Что бы больше так не делал?» Рир смерил его странным взглядом, отрицательно покачал головой. «Что?» Не понял Никита. Он не может! внезапно произнес Димка. Иван взял с него клятву. Какую? О чем? Рир метнул на брата гневный взгляд, но тот уже сказал: Умереть за тебя! Велихов молчал еще секунду, в горле внезапно пересохло. Это что за клятва такая? произнес он. Зачем она? Для твоей защиты, чтобы быть уверенным, что никто из нас не отступится. Димка, хватит! тихо сказал Рир. Он имеет право знать! уверенно возразил тот. «Хватит!» – зарычал оборотень. «Я дал клятву сам, князь меня не заставлял! Он даже не имел права ее просить!» Со злостью сказал Димка. «Никто бы и не отступился! А теперь ты истекаешь кровью на моих глазах! Мне-то что делать? Выполнять приказ своего князя!» – отрезал Рир. Димка умолк, и Никита тоже не смог ничего сказать. Наконец стало понятно, чему так сопротивлялся Димка перед их вылетом из релевы. Вот с чем был не согласен. В этом мире у него остался только брат, и если его не станет... «Это особенная клятва», — произнес Рир. «Дается один раз в жизни и навсегда. Связывается кровью, и отменить ее нельзя. Чужим людям ее не дают, только родственникам. Поэтому Иван действительно не имел права ее просить. Но...» Он так и смотрел на брата, а тот отвернулся. «Если бы Станислав был жив, он сделал бы то же самое», — сказал Рир. «Да...» Димка мрачно усмехнулся и кивнул, не оборачиваясь. «Если бы...» Склоны гор под брюхом дракона спускались все ниже к земле. Начали появляться кусты и деревца, тонкие речки в каменистых берегах. Впереди огромным зеленым покрывалом лежал лес. У самой его кромки солнечный свет отразился яркой вспышкой от чего-то внизу. «Снижайся!» — обратился Семаргл к дракону. «Это за нами!» Серебряная рептилия опустилась перед встречающими. Несколько человек, одетые в темно зелёную одежду под цвет леса, вышли из тени деревьев. За спиной у каждого виднялся лук и колчан со стрелами. На поясах кинжалы. Ноги были обуты в сапоги без каблуков и твердой подошвы. Вы опоздали! Мы уже начали волноваться! сказал один из мужчин вместо приветствия, когда псы и оборотни спрыгнули со спины дракона. Я Матей, командир следопытов вогрода, добавил мужчина. Князь просил меня встретить вас и спрятать до прихода ворлоков. А он сам! спросил симаргол Следопыт усмехнулся. «Даже не знаю, тут все задумано не нами. Мне приказано обеспечить вам отдых и укрытие, а князь, наверное, проверяет, нет ли незваных гостей, особенно гандарвов. Новые проводники торопили, так что симаргол поблагодарил дракона за помощь, и все вошли в лес. После открытого голубого неба, с его свистящим прохладным ветром и бесконечной высотой, зеленый лес казался нереально густым и плотным. Небо исчезло под покрывалом листвы, и лишь кое-где угадывались его голубые кусочки. Матей окинул взглядом раненых. «Где это вас так?» – спросил он Семаргло. «В спальне туманов», – ответил тот. «Да ну, вас заметили?» – Пес улыбнулся. «И вы выбрались?» – поразился Матей. «Как видишь, легко отделались». «И не говори», – согласился Семаргл. Они вышли на поляну. Сразу было понятно, что сверху этого места не видно. Здесь стояло всего лишь несколько деревьев, низких, с толстыми стволами и невероятно раскидистыми кронами. Между деревьями расстояние было большое, а вот между кронами не оставалось вообще. Это место надежно защищал плотный навес листвы. Часть картинки вдруг поднялась, несколько человек встали и пошли навстречу прибывшим. Зелёная одежда была невероятной маскировкой, их стало видно только когда они скинули капюшоны и оказались девушками с оленьями-рожками. Никита сразу вспомнил Фаровля. У них было много общего в чертах лица. Но, конечно, их красота была более утонченной. Целительницы немедленно занялись ранеными. Сначала раздали всем бутылки с янтарного цвета жидкостью, настоем от ядов. Потом попытались приступить к перевязке. «Стань человеком!» – попросила девушка Рира. «Так легче промыть раны!» Но тот не согласно покачал головой. «Не могу!» «А это что такое?» Целительница Портана вытащила из его раны иголку. «Чем это вы его зашили?» спросила она, но тут поняла. Девушки переглянулись, улыбнулись. «Ясно». Целительница Рира сняла свой плащ. «Давай, я тебя закрою». Рир обратился, и девушка обернула плащ вокруг его живота, а Велихов вздрогнул. Кожа и мышцы оборотня были искромсаны. Все это время Рир терпел молча и сохраняя сознание, но превратившись в человека, рухнул целительница в объятия. Несмотря на хрупкую фигуру, она удержала его и уложила на траву. «Это не смертельные раны!» — сказал Семаргл, заметив выражение лица Никиты. «Для оборотня не смертельные!» — подтвердила целительница. «Яд растворится нашим настоем, а после этого нужно только время, пока его тело восстановится!» Димку уложили неподалеку, он не шевелился и тяжело дышал. Зато Лютик пришел уже весь обмотанный повязками, допивая желтый сок противоядия. Никите тоже протянули бутылку, он согласно выпил, чтобы не нарываться на лишние расспросы. Ведь девушек очень удивило, что одному из оборотней яд обитателей тумана не причинил никакого вреда. Через несколько минут все раненые заснули. Целительницы специально усыпили их зельем, чтобы быстрее восстановить силы. На охране остались следопыты Матея и Семаргл. Время на отдых у оборотней было, а путь крылатых псов заканчивался здесь. Иван просил их проводить хранителя только до этого места. Дальше охрану возьмут на себя ворлаки и князь Владимир. Симаргл обошел спящих, слушая, как выравнивается их дыхание, остановился возле Никиты. Хранитель крепко спал. Ночью придется нам с тобой попрощаться. Тихо произнес пес.